Глава 4. Моё знакомство с шефом состоялось на следующий день. Вот так просто, безо всяких вторых туров и заместителей мозговыносителей. Мама и Глеб с ума сходили от счастья. Они не знали, как меня накормить и куда посадить. Зарыв топор войны, мои самые близкие люди действовали на удивление слаженно. Как ты их? Ах, Полька восхищенно причмокивал Глеб. Никогда не думал, что можно просто одним движением снять резинку с волос и заявить: "Я красивая". Сразу с этого мажора спесь сбила. Это же моя доченька ненаглядная, обнимала и целовала меня мама. Вся в меня пошла. Я только косилась, но в споры не вступала. Меня и саму переполняла гордость, что я сумела выкрутиться из сложной ситуации и даже выиграть. А на коне, оказывается, намного приятнее находиться, чем под конем», Неожиданно вспомнила я известное высказывание: чтобы не рисковать попусту, навстречу я надела опять юбку-карандаш и белую французскую блузку. Волосы свернула в строгий пучок, который свободно лежал на шее. Так посоветовала сделать Глеб. Зачем? Не поняла я его задумку. Работаем по плану обольщения с первого дня. У тебя волосы тяжелые. Если их заколоть на пару шпилек, качнешь случайно головой, они и рассыплются. А мужчины, поверь, сходят с ума от красивых женских волос. Я пожала плечами, но спорить не стала. Зачем? своя нервная система дороже. Я уже твёрдо решила для себя, что буду просто работать и наслаждаться хорошей зарплатой. Босс пусть живёт своей жизнью, а если Глебу такой поворот событий не понравится, ну что ж, пусть сам соблазняет. Меня пригласили в огромную приёмную и посадили на белый кожаный диван, такой мягкий и нежный, что на него хотелось только любоваться. Насладиться роскошью мне не удалось. Через пять минут позвали в кабинет. Я вошла и огляделась. Помещение было отделано в разных оттенках коричневого цвета, от молочного шоколада до терракотового. Смотрелось это великолепно и богато. В глубине у окна стоял длинный рабочий стол босса, на котором стопками лежали папки и бумаги. А он аккуратистый педант. Взяла на заметку я: "Значит, ценит такие качества и в работниках». В центр комнаты занимали бугристые, маслянисто блестящие кожаные диваны, по которым так и тянуло провести ладонью. Они по периметру окружали низкий прямоугольник журнального стола. В углу была дверь в другую комнату. "Вы Полина?» – поинтересовался хозяин кабинета, и я тревожно огляделась, так как не понимала, откуда доносится голос. Ответ появился сам из-за плотной шторы с голубенькой леечкой в руках. Я растерянно смотрела то на высокого полноватого мужчину с седым ежиком на голове, то на предмет в его ладони. Вот это номер. Мой босс цветочками занимается. Я сразу же представила картину в семейном интерьере. Я сижу такая красивая в окружении разноцветных фиалок, а он стоит рядышком, положив мне руку на плечо, и мы смотрим прямо в объектив фотоаппарата. Бр. Соблазнять мужчину цветовода я не подписывалась. И вообще я никого не собираюсь соблазнять своими прелестями. Разве что вчерашнего козлика завалившего кандидаток вопросами не по существу. Да и то только для того, чтобы потом гордо уйти, встряхнув волосами. Пусть пострадает. Эти мысли молнией пронеслись у меня в голове, но язык, кажется, с мозгами не дружил. С прелестного кончика сорвался глупейший вопрос. Это что? Лика Босс улыбнулся поднял руку и показал мне предмет у вас цветы поливать некому некому увы засмеялся он и поставил лейку на стол вот вы прошли конкурс теперь надеюсь будете поливать разве не уборщицы этим занимаются опять брякнула я не подумав ну что за поганый язык босс решит что я круглая идиотка эту ответственную работу я могу поручить только своему помощнику ясно А цветы у вас какие, оглянулась я, так как ничего похожего на горшки поблизости и не увидела. Орхидеи. За ними тщательный уход требуется. Босс покрутил колесико на веревочке и раскрыл жалюзи. Вот они где, миленькие. Разочаровалась я и обрадовалась одновременно, так как не ляпнула это вслух. На широком подоконнике стояли тёмно-коричневые невзрачные горшки, из которых тянулись вверх тоненькие длинные листья без цветов. Это разве орхидеи? Да, подойди ближе. Я осторожно пошла по кабинету и встала немного поодаль от шефа. Я совсем не испытывала к нему никакого страха, просто пожилой человек, ростом и манерой держаться даже напомнивший мне отца. Смотри, Это цимбидиум. Его упругие листья надо иногда протирать от пыли, а поливать можно один раз в пять дней. И ещё, видишь, в углу подоконника стоит увлажнитель воздуха. Его нужно включать перед уходом, а утром выключать. А, -а, -а. язык свернёшь, пока выговоришь название. А попробуй, скажи неправильно. Придётся тренироваться, чтобы вылетало это слово изо рта, естественно, как бабочка. А вот тон и где? Этот сорт называется Трейси. Он цветет с сентября по январь. А сейчас у нас на дворе что? Сентябрь? Глупо ответила я, получив порцию советов по цветоводству, которые мне были совсем не нужны, но помогли справиться с волнением, освоиться и даже наметить зону ближайшего действия. Вот именно. Скоро они предстанут во всей красе. Садись. Босс вышел на середину кабинета и показал мне на диван. Сам пристроился немного напряженно напротив, нацепил на нос очки и деловито меня оглядел. Потом взял в руки планшет. Тебе мой заместитель уже рассказал о производственных требованиях. Заместитель? Это тот супчик, который издевался вчера над кандидатами? Да. Мне понравилось, как ты его поставила на место, но настоятельно прошу партнеров не отпугивать. Нет, что вы, я понимаю. Это твой рабочий инструмент. Он протянул мне айпад. Я с трудом встала. Проклятый диван. Зачем я на него села? В него проваливаешься, чуть ли не до пола. И забрала планшет, случайно коснувшись пальцев босса. Он вздрогнул и резко отдёрнул руку. Что такое? Я ему неприятно? или наоборот волную так, что он дергается, как от удара тока? Невольно появились в голове вопросы. Я с трудом удержала мимику, брови так и норовили подняться вверх. Вопросы, конечно, интересные. Надо подумать об этом на досуге. Ко мне можно обращаться по имени-отчеству, Андрей Степанович. А я Полина Олеговна. Вот и прекрасно. Мы еще немного поговорили об обязанностях секретаря. Я всё время с замиранием сердца ждала, когда он наконец спросит про мой испанский. Но босс просто мило общался, рассказывал мне о распорядке дня, о том, что на завтра намечено совещание директоров холдинга и сколько я должна приготовить комплектов материалов. Я ничего не понимала в секретарском деле, но наглость второе счастье, а язык до Киева доведёт, поэтому я не унывала. «А еще я очень рассчитывала на свою внешность. Я вдруг поняла, что могу ею пользоваться по своему усмотрению. Привязанность к Глебу делала меня послушной и ласковой девочкой, но его предательство открыло во мне какие-то неведомые ранее черты характера. Я сама удивлялась, что могу вести себя так раскованно и уверенно. Андрей Степанович встал, прощаясь. Сделал он это как-то неловко. Сначала оперся рукой на подлокотник, потом перенес вес тела и только после этого поднялся. Следом попыталась вскочить и я, но не тут-то было. Моя красота, видимо, так очаровала молочно-шоколадный диван, что он решил со мной не расставаться. Я хотела встать одним изящным движением гибкой кошечки, но шлепнулась обратно. Босс подхватил меня за руку, голова дернулась, и проклятые шпильки таки вылетели из волос. Они сразу же шелковым ковром закрыли моё лицо и плечи. Я наконец выпрямилась и тряхнула головой, чтобы призвать бессовестных нарушителей порядка к ответу. Не надо, я сам, тихо произнес Андрей Степанович. Красиво, как в рекламе. Он нежно, едва касаясь, раздвинул мои волосы и заглянул прямо в глаза. Его чёрные агаты смотрели пристально, напряжённый рот не улыбался. Мороз пробежал у меня по коже. Он знает. Он точно знает, что запланировал Глеб. С ужасом подумала я и сделала шаг назад. Простите, это вышло случайно. Залепетала я, собрала волосы в кулак и стала искать на полу упавшие шпильки. Так совершенно неожиданно план Глеба по соблазнению шефа начал работать. На второй день я пришла с коробкой и стала обустраивать рабочее место. Мой стол занимал угол у окна в той огромной приемной, в которой я ждала босса вчера. Был свой подоконник, на него я и пристроила розовый, дало мрачные тона горшочек с орхидеей. Третий спейси, неважно, как она называется, раз нравится хозяину, будем ему подыгрывать. Правда, стоило этот рейси, как ядерная ракета, но я заставила маму ее купить. Если ты один раз не сходишь в кафе на встречу с подружками, ничего не случится, решительно сказала я и отобрала у мамули остатки денег, которые она выудила из моего же кошелька. Но как же это моё единственное развлечение, прижала пальцы к вискам мамочка. Да, единственное. А ещё показывай мод, глянцевые журналы, променады по паркам и аллеям, корейские сериалы. Выбери на несколько дней самое дешёвое занятие и развлекайся. А мне деньги нужны для дела. Считай, что это вложение в наш будущий доход. Ах, Олег, почему у нас родилась такая жестокая дочь? Дорогой, мне без тебя так трудно. Мама встряхнула головой и пошла по привычке причитать в свою комнату. Я давно уже не обращала внимания на ее манерные страдания. Родители не выбирают, а любят такими, какие они есть. Этот лозунг внушал мне папа, который обожал свою капризную Нинулю. С ним я и жила всю свою недолгую жизнь. Так ценная орхидея оказалась на моём рабочем подоконнике. Я её изучала, на ней же проводила эксперименты. Это для того, чтобы научиться правильно ухаживать за капризными цветами. А когда орхидея зацвела, я вообще почувствовала в прелестнице родственную душу. Экзотический цветок своей красотой походил на меня. Большие лепестки с волнистыми краями кремового цвета были будто покрыты каплями крови. В самом центре возвышался молочный язычок, тоже испёчрённый маленькими пурпурными пятнами. своей пушистой грудью и треугольной головой он напоминал мне кобру, приготовившуюся к прыжку. Так и я в любую минуту была готова броситься на свою жертву, вцепиться в нее клыками и поразить ядом любви и красоты. Что меня сдерживало, наверное, мысли о бабуле, которая в детстве каждый день внушала мне доброе, священное и вечное. А еще я вспоминала папу, так преданно и нежно любившего маму что и я хотела для себя такого же ласкового и надёжного мужа. Раньше я даже не сомневалась, что это будет Глеб, но я потихоньку привыкала к новой работе, босс меня не напрягал давал поручения, приглашал на деловые обеды и ужины, иногда брал с собой за границу. Глеб, который, видимо, рассчитывал на быструю победу, исходил на дерьмо. Каждый день он караулил меня у выхода из здания, где находились офисы фирмы, и допрашивал: "Ну что, сегодня он пригласил тебя куда-нибудь?" "Глеб, отстань", отвечала я и ловила такси, чтобы избавиться от бывшего возлюбленного. Я перестала поддаваться на его уловки и старалась свести к минимуму общение. В компании мы не разговаривали, делали вид, что незнакомы. По телефону я ему тоже не отвечала. Вот эти встречи у входа были практически единственным нашим контактом, но и они прекратились, когда секретарь адвоката фирмы, с которой мы шли на деловую вечеринку, поинтересовалась, не нравлюсь ли я случайно водителю босса. Ты, Поля, смотри, будь осторожнее. Наш Андрей Степанович очень требовательный человек, а еще он собственник. Если кто-то пожалуется ему, что его помощник крутит шашни с его же шофером, он сразу расстанется с обоими. Ты что? Искусственно возмутилась я. Этого человека я видела только за рулем. Он меня совершенно не интересует. Глебу я запретила появляться возле себя. Ты хочешь разрушить собственный план? Я зашипела на него почище кобры, когда однажды пришла домой, а он там с мамулечейок на кухне распевает. "И правда, Глебушка, будь осторожнее", встала на мою сторону мамы. "Полюшка, умная девочка, без твоих подсказок справится". "Не доверяю я вашей умной девочке", выдавил из себя Глеб, но к моему удивлению, временно отстал. Наверное, так и продолжалось бы моё неторопливое привыкание к фирме и работе, если бы не случай, который чуть не стоил мне с таким трудом добытого места и в то же время вывел наши отношения с боссом на новый качественный уровень. В компании назревал большой контракт, все поэтому суетились без меры. Я тоже крутилась, готовя документы, назначая встречи, принимая посетителей. В честь подписания грандиозного пакета босс решил устроить корпоративный вечер в выставочном зале. Куда пригласить всех партнеров и важных сотрудников, совместить, так сказать, приятное с полезным. Дизайнерский отдел должен был приготовить красивые пригласительные билеты, а мне, как бывшему филологу, поручили найти литературную начинку этому пирогу. Все ответственно подошли к своей работе, надо, значит, надо. Я очень люблю Игоря Северянина, поэта Серебряного века, особенно его стихотворение это было у моря. Его я и предложила для оформления. В день подписания пакета документов я была очень занята. Илья, руководитель отдела дизайнеров, звонил мне несколько раз, но я не брала трубку. Пусть сам справляется. Наконец всё было готово. Илья принёс пачку пригласительных, куда заранее были вписаны фамилии и регалии партнёров, и хихикая положил их на стол. "Полина Олеговна, вы уверены, что ваше стихотворение подойдёт для пригласительных билетов?" осторожно спросил он. "Это стихотворение не моё, а Игоря Северянина. Что он написал, то написал. А что с ним не так?" Не поднимая головы, спросила я, наблюдая, как помощницы расставляют бокалы на сервировочном столике, готовят бутылки шампанским. Заседание вот-вот закончится, и босс вызовет меня в зал разбираться было некогда. Ну, если вы считаете, что все нормально, тогда ладно. Илья ушёл, я недоуменно посмотрела ему вслед и на всякий случай открыла приглашение. В этот момент позвонил телефон, и меня пригласили в конференц-зал. Я кинула пачку билетов на серебряный подносик и побежала на совещание. Довольные боссы партнеры обменивались последними репликами, делали фотографии и давали интервью журналистам. Я, деловая и невероятно красивая помощница Так я представляла себя в их глазах стуча туча каблуками и ослепительно улыбаясь присутствующим, раздавала пригласительные билеты на корпоративную встречу. Когда на подносе ничего не осталось, я вышла из зала и вернулась с сервировочным столиком на колёсах, на котором было приготовлено шампанское, чтобы чисто символически поднять бокалы и отметить глотком пенного напитка важное событие.